По приезде в Большерецк, измученного пятимесячной трудной поездкой к Рашенинникова ожидала большая неприятность. Служилый Степан Плишкин в небытность мою в Большерецку, означенная обсервацией с великим нерадением, чинил. Ученому пришлось отказаться от нерадивого помощника, на место которого к нему прикомандировали служилого Ивана пройдошина. Для продолжения наблюдений над приливами и отливами Крашенинников ездил с новым помощником в конце мая 1739 года в устье реки Большой. Еще не везде стаял снег, а Крашенинников уже наталое вскопанное место снова посеял ячмень, затем репу, бобы, морковь, огурцы, редьку В огороде он разбил садик, в котором, по его сообщению, были посажены каждого рода по три деревца молодых. Среди них боярышник, смородина, малина, черемуха, шиповник и многие другие. Осенью 1739 года Крашенинников снова отправляется в далекое путешествие по полуострову. На лодке Он поднимается вверх по реке Быстрой, с верховья её перебирается к верховьям реки Камчатки и по ней опять плывет до Нижнекамчатского острога. Прибыв во острог, он беспокоится о постройке харом, все еще наивно ожидая приезда профессоров. Здесь ученый записал со слов ведущего метеорологические наблюдения Василия Махнаткина и его спутника «Подробные сведения о северном сиянии», которое было хорошо видно в марте 1739 года. Путешествуя по Камчатскому полуострову, ученый останавливался в селениях интельменов, интересовался жизнью и бытом народа, у которого в то время сохранялся первобытно общинный строй. Основными занятиями интельменов были охота и рыбная ловля. Они не знали железа и пользовались орудиями из камня и кости. Огонь они добывали при помощи деревянного огнива. Итальмены полюбили доброжелательного русского ученого. Хотя его работа не всегда была им понятна, они чувствовали, что он занят полезным делом. В январе 1740 года Крашенинников отправился из Нижнекамчатского острога, на собачьих нартах, по берегу океана к северу. В дороге он наблюдал шаманство после нерпичьего промысла. Со слов одной женщины составил словарь коряцкого народа, живущего на Карагинском острове. С устья реки Караги путешественник пересек перешей Камчатского полуострова. проехал по западному побережью до реки Тигиль и оттуда 14-26 февраля 1740 года прибыл в Нижнекамчатский острог. Весь круговой маршрут по северной части Камчатки Крашениниковым был точно описан. Много внимания он уделил изучению жизни и быта коряков. Отдохнув 10 дней, В Нижнекамчатском остроге Степан Петрович отправился в обратный путь в Большерецк. По дороге он сделал описание двух рек: Павычи и Жупановой. В устье реки Большой продолжил наблюдение за приливами. В конце мая Степан Петрович опять занялся огородом. Русские с первых лет заселения Камчатки стали сеять яровые хлеба, И пробовали сажать овощи. В начале июня вместе с очередным десятым рапортом студент отправил через Охотск собранные шкуры зверей, чучела птиц, рыб и иноземческое платье. В августе Крашенинников совершил двухдневную поездку на реку Начилову за жемчужными раковинами, а в конце месяца Тяжело заболел, так что временами сидеть не мог. 20 сентября, 2 октября 1740 года прибыли на Камчатку для участия в плавании Беринга и Чирикова к берегам Северной Америки адъюнкт Академии наук Георг Стеллер и астроном Делиль Деля Кройер. Крашенинников, поступив в распоряжение Стеллера, сдал ему книги и прочие казенные вещи, передал материалы обсервации, дневники и находившихся в его ведении служил их людей. Оставаясь на Камчатке зимой 1740 года, Крашенинников совершил последнюю поездку по полуострову. Основной ее целью было изучение быта коряков. 10-22 декабря Исследователь добрался до Верхнекамчатского острога. В дороге он наблюдал землетрясение, точно от сильного ветра зашумел лес, земля затряслась, горы заколебались, лавины снега покатились в долины. Крашенинников, как и все его спутники, вынужден был схватиться за дерево, чтобы не упасть. Пробыв неделю в Верхнекамчатском остроге, ученый наблюдал также возгорание Толбачинской сопки и собрал об этом подробный материал. По прибытии в Нижнекамчатский острог Степан Петрович вынужден был отложить поездку к корякам, которые, по полученным сведениям, подняли восстание. Прожив здесь до 4-го, 15 -го февраля, 1741 года и собрав важнейшие сведения об этом народе, Крашенинников отправился в обратный путь и 8-19 марта прибыл в Большерецк. Этой последней поездкой заканчивается научная работа студента Степана Крашенинникова на Камчатке. Ему пришлось еще дважды пересечь Камчатку в сопровождении Стеллера, направляясь в Авачинскую бухту, переименованную уже в гавань святых апостолов Петра и Павла. Вернувшись в Большерецк, Крашенинников 28 мая 9 июня 1741 года отправился на судне в Охотск. Два месяца заняло путешествие от Камчатки до Якутска. Степан Петрович прожил в Якутске месяц. За это время произошло изменение в личной жизни молодого ученого. Из Якутска в Иркутск он выехал с молодой женой Степанидой Ивановной. Прожив полгода в Иркутске, получив денежное жалование для Кройера и Стеллера, Крашенинников с грузом закупленного продовольствия и другими материалами вернулся в Якутск 26 мая, 5 июня 1742 года. Сдав Якутской воеводской канцелярии груз, деньги, которые затем должны были за конвоем отослать на Камчатку, Крашенинников 4-15 июля выехал обратно, Снова далекий путь по Лене, из Иркутска вниз по Ангаре на Енисей, оттуда по речкам на Опь. 23 сентября, 3 октября 1742 года, молодой ученый прибыл в Тобольск. Только на Урале, Верхотурье, ему удалось нагнать академическую свиту Миллера и его сотрудников. Вместе с ними в феврале 1743 года, почти через 10 лет, студент Академии Степан Крашенинников вернулся в Петербург. В его черновом журнале мы найдем подсчеты путей и дорог. 25 773 версты прошел он и проехал по Сибири и Камчатке. Исследователю полуострова вместе с другими студентами, участниками экспедиции, был устроен экзамен. Академическое собрание, установив большие познания в естественной истории и принимая во внимание хорошие отчеты об исследовании Камчатки, постановило оставить Крашенинникова при Академии наук для совершенствования в науках. А через два года Студент Степан Петрович Крашенинников был признан достойным звания адъюнкта Академии наук. Молодой ученый стал работать в Ботаническом саду и с 1747 года заведовать им. Крашенинникову было предложено приступить к разработке материалов по исследованию Камчатки. Ему была передана рукопись Теллера, который, возвращаясь в Петербург из экспедиции Беринга, умер в Тюмени в 1745 году. В апреле 1750 года Степана Петровича Крашенинникова утвердили по кафедре истории натуральной и ботаники в звании профессора академии. Через два месяца его назначили ректором Академического университета и инспектором Академической гимназии. За годы работы в Академии наук Крашенинников сблизился и подружился с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В течение нескольких лет Степан Петрович обрабатывал материалы своих исследований и подготавливал рукопись. Одновременно с этим в 1749-м 1752 годах он изучал флору бывшей Петербургской губернии. В 1752 году книга ученого-путешественника «Описание земли Камчатки» поступила в типографию. Напряженный труд и вечная нужда рано подорвали его здоровье. 25 февраля 1755 года Степан Петрович Крашенинников скончался. Описание земли Камчатки вышло в свет уже после смерти автора. Этот замечательный труд, войдя в сокровищницу русской культуры и науки, был переведен на немецкий, английский, французский и голландский языки. Долгое время Это двухтомное сочинение было не только энциклопедией края, но и единственным трудом о Камчатке в европейской литературе.